Вы обличили себя посреди этих людей. Когда-то они оскорбили меня, вашу Настеньку. Я тогда плакала. Но эти слезы были только тенью того мучения, что чувствует теперь мое сердце. Мне легко было перенести их презрение, потому что я сама их презирала. Но теперь вы... Вы, что не день среди них. Там уже не только Полина, но и княжна, дочь князя. В моей любви для вас блажен Блаженство можно купить В немыте же могу равенство, Меж нами я восстанавить Кто, кто страстному, преступит свою любовь, я правду you <соединяйцы> Позвольте признав поблагодарить вас от всего сердца за доставленное удовольствие. Благодарю вас, месье Калинович. Это было истинное наслаждение. Пушкинский стих, ваш голос, подлинный египетский народ. А все началось с рассказа князя о том, заезжим итальянцы или греки. О, это право, такая мелочь, дорогая Полина. Теперь ваша очередь. Месье Калинович? Я даже не смею, после княжны... Ну вы слишком снисходительны, господин Калинович. Сегодня положительно не в голосе. Просят, Просят, просим, просим господин, господин просим, господин Калинович, просим. Вы, господин. вы позволите, княжна, сесть возле вас? Здесь больше света. Сделайте одолжение. Мне еще никогда не приходилось сидеть рядом с автором Автором знаменитого романа, дитя мое Надеемся, что сегодня услышим нечто романтическое, не так ли, господин Крым? Не смею забегать вперед Господа, сейчас а, мы я услышим, а потом да, Господа, тишина, тишина Мы само, внимание Вскоре после описанных событий Героиня нашего повествования очень грациозно лежала на диване Гордины в комнате Георгия были приспущены, лишь чуткое ухо могло слышать страстный шепот любовников. В это время Карев в отчаянии ходил по комнатам своего роскошного дома, свистел, распевал, закуривал сигару, прислушивался к стуку экипажей, бросался к окнам. Беспокойное чувство жгло его. Наконец он велел запрячь коляску, бронился за медленность, нетерпеливо вскочил в нее и крикнул «Гони!» «Куда, барин?» – спросил кучер. «Не знаю, гони, скотина, убью!» И киривнись. ты ревнивец! Таков характер, господа моего героя. А ваш? Для этого, как следует, лучше знать месье Калиновича. Продолжайте, мой друг, продолжайте. Мы, мы слушаем вас. В часу в девятом следующего утра по улице, на которой красовался дом Карева, окрашенный модной краской под цвет глины, ехал закрытый экипаж. Не доезжая до дома, экипаж остановился. Из него выскочила дама в шляпке и бархатном бурнусе. «Прощай, мой Георгий!» – прошептала Эрнестина. «Боже мой, как я тебя люблю!» Карев, возвратившись поздно, нашел на великолепном столике, уставленном всеми принадлежностями для сердечных сообщений, коротенькую записку. Вы, вы, Калинович, единственный человек, которого я люблю. И любовью которого я гордилась. Вы теперь избегаете вашей Настеньки. Так играть людьми нельзя, Калинович. Есть Бог. Он накажет вас за меня. Я пишу не за тем, чтобы вымаливать вашу любовь. Я горда. И знаю, что вы сами так много страдали, что... Страдания других не возбудят в вас участие. Но я не нахожу в себе довольно сил принять честь. Тем более, что это будет уже до моей чести. Оставляю вам деньги и вещи, которыми вы предлагали мне пользоваться. Эрнестина де Мильвуа. Прекрасно. Прекрасно, не правда ли, все Сижули, ты согласна, Катрин? Очень, очень, очень мило. Благодарю вас, месье Калинович. Вы превосходно читаете. Это ваше соседство ободрило меня. Только мне, княжна, далеко до вашего голоса. Очень жаль будет расставаться с вами, господин Калинович. Очень жаль. Расставаться? Вы уезжаете? Да, переезжаем в деревню. Это нечаянная вещь для меня и весьма печальная. А вы, мадемуазель Полина? Да, мы с маман тоже уезжаем. Наше имение по соседству от князя. Значит, я вновь остаюсь один в этой пустыне. Увы. Я желала бы видеть вас как можно чаще, но что делать? Маман больна, а лето жаркое, в городе душно, пыльно. Да, все это так. Да, позвольте, позвольте, все можно устроить. Каким образом, Казах? Самым простым. В училище сейчас вакации, не так ли? Да, князь. Ну, Так у вас время свободно. Не подарит ли нас, дорогой друг, этим месяцем? Я был бы счастлив. Ну и отлично, не погостите ли вы у меня в деревне. У, -у вас? Ну да, у меня местоположение порядочное. Э -э -э -э, ведь так, Катрин? Не знаю, понравится ли у нас месье Калиновичу, но, но я с детства люблю нашу деревню. Да есть садишка, кое-какая речонка. А за ней и замок кузины, и ее маман. Подходит? Мне право неловко. Соглашайтесь, соглашайтесь. Вы нам доставили бы этим большое удовольствие. Вот и сладилось. Прощайте, Калинович. Завтра буду просить Отца об одной милости. Отпустить меня в монастырь, где я сумею умереть для мира. По милосердию своему Бог не отвергнет вашей Насти, грешницы, отвергнутой вами. В нем вся моя надежда. А вам желаю счастья. С вашими светскими друзьями. Прощайте. На ложе страстных искушений. В нем мы ли мощиная и вы подземные самини О бокки грозного А клянусь до